Опустив ветку, закрывшую щель между камнем и стеной лаза, я опять вышел в галерею, ведущую в небольшую засеченную пещеру. Этот приём мне показал один старый приятель, долгое время служивший в Таджикистане. Там духи часто устраивают базы в горных пещерах, где их очень трудно достать. Обычно в сети пещер выбирается одна главная где живут люди, и еще три поменьше под разного рода склады и хранилища. Входов в угланный зал несколько, как правило три-четыре, и все проходят пещеры поменьше, где духи устраивают навал из камней, держащиеся на каменных же или плетеных из камыша подпорках. Никакой взрывчатки, никакой электроники. Максимум есть стальная проволока на растяжках. Такую западню... Не учует собака, натренированная на мины, сапёру не безвредить, поскольку он слишком поздно понимает, что к чему. Если кто-то и обнаружит отряд, то всегда есть шанс уйти, похоронив преследователей под завалами. Похоже, ловушки миналадили и тут, тем более что шанс быть обнаруженными сохраняется постоянно. Работа занимала большую часть времени тех, кто по разным причинам оказывался не занят в караулах или на учениях. Даже малолетние ребятишки помогали нам с устройством прачечной, пуская кораблики, они обнаружили, что подземная река выходит на поверхность достаточно далеко от стоянки, и мыльная пена рассеивается настолько, что вряд ли по подобного рода следам можно будет определить наше местоположение. Минував последнюю проволочную растяжку, Я поднялся по вырубленным в скале ступенькам на естественную галерею, ведущую во второй из основных залов. Попутно я не забыл мигнуть фонариком в лево, где под грудой валунов размещался пулемётный расчёт. "Секрет необходим", на тот случай, если враг каким-то образом минует каменную ловушку или кто-то сумеет выбраться из-под обвала. Глянув на подсвеченный дисплей наручных часов, и по приветствам дозорных я пошел дальше. Пройдя еще метров двадцать по расширившейся галерее и уже привычно ведя рукой по стене, чтобы не пропустить поворот, я оказался в общем зале. Тут размещались спальные места, госпиталь и небольшой тренажерный зал с огороженной мешками с песком площадкой борцовского ринга, где проводились занятия по рукопашному бою. На по воскресеньям устраивались бои между подразделениями. Призымы делали сами. Нутящее всего это была вяленая рыба и редкое нынче баночное пиво. И вообще, в качестве поощрения мы с Лерой старались выставлять нечто редкое, ну чтобы у людей был достаточный стимул к победе. Штанги, гантели и гири заменили камни, кое их вокруг было в изобилии. Немного постояв возле ринга, где сейчас пыхтел Вения и один из его сменчиков, свободный от держу уса у радиостанции, я направился в лазарет. Это были две палатки, одна из которых выполняла роль больничной палаты и процедурной, а во второй, круглой, но достаточно высокой и вместительной, четырёхместной, теперь были операционная и реанимация. Тихо урчал электродвигатель, от которого тянулись провода к обеим палаткам. Пожалуй, это было единственное место, где практически всегда горел свет. Лесник помог распотрошить освещение наброшенной теперь пушиной ферме, где нашлись несколько метров электропровода, лампы накаливания и небольшой электрогенератор, который мы запитали от оригинальной конструкции, придуманной Виньямином и его приятелем Марком Красовским. Винья заметил, что в верхних узких галереях постоянно сильный сквозняк. Ветер дул независимо от погоды снаружи, причём тяга оказалась довольно приличной. Из обломков и всякого алюминиевого хлама парни собрали нечто вроде воздушной турбины, лепестки которой вращались с большой скоростью. В закреплённые в четырёх узких сквозных коридорах эти турбины давали достаточной тяги, чтобы постоянно горело шесть шестидесятиваттных лампочек. И станция по зарядке аккумуляторных батарей. Теперь у нас всегда была связь, а Лера, как врач, имела пусть тусклый, но надёжный и безопасный источник света. Однако стерилизовать инструменты всё ещё приходилось на костре. Вода из горячего источника лира и как полностью безопасная не принималась. Пройдя мимо маленького складного стульчика, на котором дремала Таня, одна из помощниц нашего командира, я пробрался в дальний угол палатки для обычных больных. Там, на раскладушке, уткнув слабый лучик карманного фонаря в какую-то тонкую брошюру, лежал Михась. Напарник осунулся, похудеел, лицо его, раньше всегда светившееся румянцем, теперь было бледным. Щеки ввалились, а глаза лихорадочно блестели. Увидев меня, он улыбнулся, отчего стал похож на узника концлагеря, но ну, в последней стадии изнемождения. Скознув взглядом по обложке, я заметил, что это: "Наставление по применению противотранспортных мин". Несколько штук мне принесли сюда во время тренировочной вылазки с новичками. Это были вполне надёжные, но уже устаревшие вербы. Михась восполнял пробелы в образовании, хотя раньше я часто находил его просто глядевшим в потолок либо спящим. Раниные всегда ведут себя примерно одинаково: сначала радуются, что остались живы, потом переживают не сразу могут вернуться к нормальной жизни. Но на последней стадии ищут компромиссы со своими болячками. Мишка уже смирился с мыслью, что он еще не скоро будет скакать по лесам и играть с самерами в пятнашки. Теперь он вместе с Нинель натаскивал молодняк в перерывах между перевязками. И в нем проснулся талант наставника. что в сложившемся положении было лучше для всех нас. Я взял стульчик от соседней койки, где в бреду метался парень, один из тех, кто недавно спасся во время рывка к пещерам, и присел возле кровати и приятели. — А-а-а, вернулись без потерь, я уже слышал. Михась захлопнул брошюру, положив фонарик так, чтобы было немного светлее. В палатке царил полумрак, электричество горело только в процедурном отсеке. На одном из нескольких уцелевших ноутбуков проснувшаяся Таня заполняла медкарты больных. Три раза стукну не по дереву, брат. Вроде не наследили. Вот, принёс тебе презент из леса. Я вынул из похудевшего за время рейда Сидора котелок. и пересыпал в пластмассовую чашку, стоявшую на плоском камне у изголовья, несколько горстей брусники. Крупные, темно-бордовые ягоды удалось собрать в распадке за два десятка километров от подошвы горы. Выход получился тем более удачным, что удалось засечь время доставки на небольшой блокпост наемников, запасы пресной воды и еще каких-то хозяйственных грузов. Мишка поднес тарелку к носу, шумно втянул ноздрями запах ягод и блаженно прищурился. «Ух, хорошо!» Взяв несколько ягод, он снова поставил тарелку на камень и, жмурясь от удовольствия, закинул ягоды на язык. Осенняя ягода, схваченная заморозками, очень сладкая. До войны я часто делал довольно забористую наливку. Как раз из таких поздних ягод нужно только не выкидывать мелкие листья и веточки. Тогда настой получается особенно приятным на вкус, и после такой наливки не бывает похмелья. Завтра начнём готовить акцию. Амарин на блог-посту. Получили запасы на месяц. Может, найдём обмундирование зимнее. Самое пора пришла их пощупать завыми. Как там новобранцы? Хочу взять до их наประกдку. Кого посоветуешь? Мишкам, когда я стал серьёзным, рука его потянулась к изголовью, где лежала довольно толстая тетрадь с пожелтевшими страницами. Чернов указал нам несколько заброшенных участков, где к нашему удивлению нашлось довольно большое количество конторских книг. Многие отерели и изгнали, но некоторое количество пищи и бумаги удалось выслушить и приспособить для разных нужд. Шелестя страницами с зажатым в зубах фонариком, приятель уточнил: "А тебе кто нужен?" "На этот раз подрывник и стрелок. Нужно как можно быстрее навести шухер, а потом всё заминировать. Быстро разбирается, что сгорело, а что можно унести как можно дальше. К тому же Людям не хватает реального боевого опыта, учиться надо, пусть и даже и по ходу дела. Михайсь назвал имена двух ребят, которых я знал не слишком хорошо. Однако приятель за них поручился, охарактеризовав обоих как подающих определённые надежды. Уточнив насчёт кандидатов, ещё несколько незначительных мелочей Я уже собрался уходить, но Мишка удержал меня, тронув за рука в куртке. «Антон, погоди, я, короче, наболела за время, пока валялся. Ты меня за тот наш разговор на старой базе прости». Растарялся, да и страх постоянно давил. Ну, жить очень хотелось, а кругом пиковая масть выпадала. Я снова присел у кровати и слушал, не перебивая. Очень трудно, порой бывает признаться в такой вещи, как страх или трусость. Но однако, когда это наконец происходит, чаще всего человек уже принял решение, как ему жить дальше. Многие признаются, чтобы потом продолжать лелеять свою слабость, но есть и такие, кто оперёг страх. Михаил несомненно относился к последней категории. Сегодня был единственный раз за все время его пребывания на больничной койке, когда он не просил меня взять его в настоящий рейд. Даже психовал по первости. — Выздоравливай, брат. Я крепко пожал еще слабую руку приятеля. — Мне и Семеновичу будет спокойнее, если именно ты будешь прикрывать нас из своей берданки. — Бывай. — Мишка. оборвал свои путанные слова излияния на поусловие и только чуть крепче, чем обычно, сжал мою ладонь. Есть вещи, о которых нет смысла долго говорить. Для меня-то все стало ясно еще в тот момент, когда я увидел связанного итальянца и Мишку, синюшного от кровопотери. Трус бы просто сбежал, не в силах бороться за свою жизнь. Только настоящий боец выжил бы после того памятного забега по тайге, и многочасовой операции при свете карманных фонарей. В таких обстоятельствах говорить ничего не нужно. После правильного поступка слова только мешают. Я всё же собрался ещё что-то сказать, но клапан палатки распахнулся, и в проёме показалась взъерошенная голова Вени. Заметив меня, студент, округлив глаза, громко зашептал: "Горопша, там Саблин командира в заложники взял, пистолетом махает, из палатки не выходит. Ребята внутрь не заходят, все вас же ждут". Михаил сбелой дёрнулся, чтобы подняться, но я удержал его на кровати. Саблин выпросил для себя должность коменданта базы, и надо сказать, я с самого начала был против. Не лишённый организаторской смекалки, Савринсю уже слишком часто поступал опрометчиво. Девизом новоиспечённого коменданта было выражение: "Крутые времена требуют крутых решений". С трудом мне удалось ввести систему боевых дозоров и утвердить численный состав взвода охраны. Первое время Саврин порвался лично проводить занятия по боевой подготовке, Однако, увидев, чему и как он учит бойцов, я отстранил его. С пыльчивый характер, лёгкое отношение к мелочам и куча мусорных знаний, почерпнутых из интернета и перенятых у Краснова, могли привести к плачевным последствиям. Однако взять Леру в заложники, нашего Вовочка должно быть окончательно спять его. Олежи, Миша, «Отдыхай пока. Завтра работаем по намеченному плану. С крикуном мы сейчас все разрулим».